Он не ошибся, задумчиво проскрипел кишкак, облачённый в терминаторские доспехи, не глядя на Асага. Его глаза были прикованы к первому послушнику, уносящему колбу прочь. "Ты справился, хотя я и не был уверен. Тебя хочет видеть Тёмный апостол. У нас, облачённые в ритуальные одежды, голосов возвышенных, секта глашетаев и послов Астарта Своенства почтительно склонился перед Асагом. её указал широким жестом на украшенную барельефами дверь, ведущую в покои Эры. Асак прошёл сквозь неё и оставил Уноса и Тишпака позади. Раптор попал в круглую залу. На цепях к стенам были прикованы кровопускатели, запертые в пентаграммах, а около следующей двери, ведущей к самому тёмному апостолу, выстроились его сибету. Семь терминаторов-телохранителей. Про них в воинстве ходили легенды. И одна из них уверяла, что двое из этих воинов пять сотен лет охраняли священные доспехи темного апостола после его гибели, ожидая возвращения своего повелителя, не выходя из пещеры, превращенной в храм. Их ожидания не были напрасными. Он чувствовал, как демоны и Астартес, не отрываясь, следили за ним. Но обостренное чутье повелителя ночи подсказывало, что за ним следит куда больше наблюдателей. Дверь с шипением распахнулась, и Асак оказался в окутанной дымами от благовоний комнате. Невозможно было рассмотреть что-то, кроме разноцветного дыма. И почти сразу же раптор оказался дезориентирован. Ему трудно было сосредоточиться, оценить помещение и определить направление. Благодарю тебя, брат Зел Асак. Ты исполнил всё точно так, как было предначертано. Тихий, вкрадчивый голос ласкал слух и разум. Он менялся, и каждое слово имело тот оттенек, что больше всего пришёлся бы по душе Раптору в данную секунду. Как-то после одной из проповедей Тёмного апостола Зелок внимательно прислушался к впечатлениям присутствующих там братьев по кругу и удивился. Все слушали одно и то же, но услышали разное. Болах говорил о мудрости и набожности, а Хашу улыбался, рассказывая об услышанной в речи ярости и жажде крови. Сам Асак помнил, что речь апостола была пропитана уверенностью, непоколебимостью и твёрдостью. "Теперь ты имеешь право на вопросы", прозвучало сзади. И Асак резко повернулся. Он не любил, когда за спиной внезапно кто-то возникает. И всё-таки ему показалось, что двигался он медленно, будто во сне или под водой. Перед ним возвышался сам тёмный апостол, двуручный Крозиус по имени Вербум. закинут на плечо. А терминаторские доспехи Кип-0, первое из моделей тактических доспехов Дредноута в истории, увешаны чашами с благовониями, чадящими, словно пылающая резина. Его бескожий череп горел разноцветным пламенем варпа, вырывавшимся из доспехов. Он сделал ещё один шаг к апофеозу демоничества. Я не смею вопрошать вас, мой лорд, Ацаг склонил голову. Он не желал показаться непочтительным. Посмотрев на внушительную фигуру предводителя воинства, более того, он не желал смотреть на Эру, чувствуя, каждая секунда взгляда искажает и забирает его душу, изменяет её, делает податливой, как глина для воли тёмного апостола. "Но ты хочешь. Это ли не твоя дань, Динчу? Поиск ответов на вопросы. Я буду счастлив помочь в твоём паломничестве". Голос был настойчив, и в нём, казалось, скользили нотки раздражения. Сладость слов пугала его, и Асак чувствовал себя прикованным к высочайшему в городе Улья, разрушенном войной шпилю, во время расцветающей в небесах орбитальной бомбардировки. Он чувствовал себя мелким и ничтожным жуком, над которым нависла нога невнимательного путника. Он чувствовал себя слабым и боялся. Вы сказали, что я всё выполнил верно, но ведь я не нашёл капсулы, начал Асак, и ему вправду захотелось задать вопросы. Эра был прав. Знание привело его на путь к Дзинчу, совершенства хищника, его дань Сланнишу, о кровавое упоение рукопашной схваткой, подношение к хорну. Пожалуй, лишь Нургал не манил оса гораздо времени. Именно это осознание разделения желаний и собственной натуры и привело раптора в веру в неделимый хаос. Много позднее вера его окрепла, а ещё через тысячелетия свела с этим воинством Ты до сих пор уверен, что задачей твоей была капсула, что я не нашёл бы кого-то менее важного, нежели рапторы элита военства для подобного пустика, что с этим бы не справились сектанты, коех на корабле 501 352. Тут он умолк на секунду, будто бы прислушиваясь, после чего вновь опустил похожие на звёзды сгустки глаз на осага. Прошу прощения, брат. 501 349. Ты столь недооцениваешь меня, Почему же следуешь за мной? В голосе Эры было самодовольство, самоуверенность, жестокость и непреклонность. Он задавал вопрос риторический, потому что сам знал ответ. Тысячу ответов, быть может. Его уверенность в себе, его властность и непоколебимость, маска заботливого отца воинства и натура яростного, как умирающая звезда диктатора, все это страшило и приводило в восторг ОСАГО. Последние тысячелетия проходили в дрязгах. В борьбе за выживание и власть в его боевом отряде, он погряз в интригах и предательствах, в кровохарборстве и вечной тоске по ночному призраку. А сейчас здесь он вновь чувствовал себя скаутом, юнцом, который может лишь мечтать о том, чтобы сотрясать галактику. Аэра Мок. Это читалось в каждом его движении, властного, уверенного овладыки, абсолютного тирана, потрошащего человечество с вежливой улыбкой и горящими глазами. Асак попросту боялся его, и это наполняло сердце бывшего повелителя ночи сладостным опьянением. Чтобы понять вкус страха, нужно самому его испытать. Тем более это было весьма забавно послать тебя искать миф, выдуманный тобой же, ради маленькой афёры с Риорденом. В голосе несущего слово переплетались сталь и теплота, угроза и лукавая похвала. Я ты вино. Асак похолодел. Какое могло быть дело Эри, Жнецу Веры, до Игора Старте с мелкими рабами? Единственный ответ. Интриги ОСАГО использовали рабы в борьбе против других космодесантников. Космодесантников одной крови с Эрой. Против сынов Ларгара. Златокровых полубогов, как их называли сектанты. Это уже не игры, а война за влияние. А в войне хороши все средства. И вряд ли несущий слово это не понимает. Мягкий намек – яд в словах. Сталь в интонациях и идеально скрытая угроза. Слишком замаскированная, чтобы стать пошлой и вызывающей, но слишком заметная, чтобы пройти мимо. Это походило на прелюдию к приговору. «Не перегибай палку в поисках власти, брат Зелат Асак. Пока это не вредит сплоченности воинства, я буду наблюдателем. Но если ты станешь угрозой своим братьям, я превращусь в судью». Эра, будто любящим отцом, выговаривал на шкодившему мальчику и одновременно, судейю-садистом, обещал жестокую расправу. Это не понравилось Асагу, но именно это заставляло держать себя в узде. Асак нашёл ответ на вопрос, что не решился бы задать. В голосе Эры каждый слышал то, что заставляло бы его быть преданным тёмному апостолу. Именно такое переплетение интонации слов, эмоций и скрытых намёков заставляло его дорожать от страха и почтения. Именно эта смесь идеально гарантировала верность и даже фанатичную преданность Асага, а воспринимаемые другими смешения слов и оттенков эмоций гарантировал их. Каждому нужен свой подход, и Эра знал миллионы путей, полезный дар от тёмного принца. Он почувствовал, что Эра улыбнулся, а потом задал вопрос: "Как череп может это сделать? Скажи, ты чувствовал радость, когда потрошил Риардена и наслаждался страхом рабочих?" Когда Карифей поручил тебе новое дело, когда ты вёл в бою свой круг, когда охотился на червей на нижних палубах, когда попал в храм золотой крови, когда нёс реликвию стратегиум и ловил взгляды прочих несущих слово, когда даже надменный Кишпак оставил свою хамскую манеру общаться с тобой, окутывал убоюкивал недоверчивость Асага тёплым саваном слов Эра, обходя раптора по кругу, и тот незаметно для себя кивал на каждый вопрос. Исполняя своё дело с наслаждением, мы возвышаемся. Книга упоения, страница 352, строка 19. Прими мою волю как своё наслаждение и возвысься. Асак пришёл в себя, когда последние слова ещё висели в воздухе, но сам апостол растворился в разноцветном тумане. Голова гудела меньше, а шипение дверей помогло ему выйти из апартаментов Эры. Выйдя к себету, он замер в дверях и усмехнулся. «Воля темного апостола – мое дело. Мое дело – мое наслаждение. Мое наслаждение – путь к возвышению». Осаг еще раз оскалился. Его ждал восьмой круг рапторов, и у него была масса работы, чтобы вернуть потерявшим разум братьям здравомыслие, а преданным анафеме гордость. Ибо такова воля эры, и значит – наслаждение Осага, и путь к возвышению».